Глава шестая. Парад инопланетян. США. Эль-Пасо, штат Техас. Розуэл, штат Нью-Мексико. 2 июля. Самолет авиакомпании American Airlines доставил команду Дмитрия Шум в международный аэропорт Эль-Пасо рано утром 2 июля. Шасси мягко коснулись бетона взлетно посадочной полосы, и пассажиры зааплодировали благодаря пилота, а может, радуясь, что вернулись на Землю живыми. Варвара уж точно радовалась, что полет закончился. Рядом с ней сидел неопрятный толстяк в растянутой футболке, которого тошнило, пока самолет взлетал и приземлялся. Стюардесса с профессиональной улыбкой три раза уносила наполненные бумажные пакеты а толстяк кашлял тяжело сопел и ворочился в кресле кому то нужно завязывать с бургерами думала варвара уткнувшись в журнал согласно посадочному талону она должна была сидеть рядом с никитой но пока пассажиры распихивали по полкам ручную кладь и рассаживались в кресло попросила федора ивановича поменяться с ней местами вы мне сделаете огромное одолжение Сказала она так, чтобы Никита услышал. Молодой оператор заметно расстроился, на что Варвара и надеялась. В тот момент она не знала, что обрекает себя на компанию блюющего любителя Макдоналдс, но все равно не жалела о своем решении. Иногда принципы дороже комфорта. Когда самолет остановился и пассажиров пригласили на выход, Варвара не сразу смогла покинуть свое место. Ее сосед не отличался проворством. Пока он пытался справиться с ремнем безопасности и освобождал собственное седалище, зажатое между подлокотниками кресло, девушка одним глазом наблюдала за Никитой. Долговязый, как огородное пугало, он помогал каким-то пенсионеркам достать с багажной полки ручную кладь и вовсе не торопился спуститься по трапу и вдохнуть техасский воздух. У Варвары закралось подозрение, что он нарочно тянет время. Когда толстяк, наконец, двинулся к выходу, половина пассажиров уже покинула салон. Никита возник из-за его спины. «Мы в Техасе, представляешь? Вот уж не думал, что когда-нибудь сюда попаду!» — Затараторил он, безуспешно пытаясь поймать взгляд Варвары. «Как ты? Все нормально? Спина не затекла?» «У меня затекла, еле разогнулся. Хочешь, помогу рюкзак достать?» «Спасибо, я и сама справлюсь», — процедила Варвара, привстала на цыпочки и стащила багаж с полки. «Какие у нас планы?» «Переведи часы», — произнесла девушка, по-прежнему не глядя на Никиту. «По сравнению с московским здесь плюс десять часов, а то снова куда-нибудь опоздаешь». Варвара набросила лямки рюкзака на плечи и направилась к выходу. Никита уныло поплелся следом по пути, переводя стрелки наручных часов. Съемочная бригада из России с грузом телевизионной аппаратуры и квадрокоптером вызвала у американских таможенников повышенный интерес. И хотя все бумаги и разрешения были в порядке, Елена Павловна знала свое дело. Оформление документов на этот раз заняло больше времени, чем обычно. «Я же говорю, здесь кругом военные базы», ворчал Олег, переминавшийся возле пустой резиновой ленты, медленно ползущий по кругу. «А у нас с собой дрон, который с воздуха снимает. Вот посадят нас всех за решетку, как шпионов, и тогда посмеюсь». «А я слышал, в американских тюрьмах условия ничего, так?» отвечал Анатолий Викторович, вместе с приятелем, ожидавший, когда на багажной карусели начнут появляться сумки и чемоданы. Из-за жары он стянул свой неизменный вязаный свитер, оставшись в застиранной, неопределенного цвета футболке. Спортзалы, кабельное телевидение, питание трехразовое. Варвара слышала, о чем рассуждают техники, и все больше нервничала. В ее багаже, среди одежды, бальзамов для волос, объемных бьюти-боксов и косметичек были спрятаны засушенные человеческие головы. Она подозревала, что провозить через границу человеческие останки, даже под видом магических талисманов, незаконно. «Если что, прикинусь дурочкой», — решила она. «Скажу, что купила их в Лиме в сувенирной лавке. Думала, они резиновые». Наконец, на ленте начали появляться сумки и рюкзаки, выползая из квадратного отверстия в стене. А вскоре возник и ее чемодан, перемотанный прозрачной пленкой. Судя по всему, его никто не вскрывал и не досматривал. Варвара облегченно выдохнула. Анатолий Викторович помог ей тащить чемодан на пол, крякнув от натуги. — Что там у тебя? — удивился он. — Кирпичи? отрубленные человеческие головы», — нервно хохотнула девушка, радуясь, что избежала объяснений с американской таможней. Наконец, все формальности были улажены, печати получены, и съемочная бригада загрузилась в арендованный микроавтобус. Заднюю его часть заняли кофры с аппаратурой, сумки и чемоданы, а в передней разместился Дмитрий Шум со своими людьми. Отец сразу же включил ноутбук, поставив его на колени, и погрузился в работу. Варвара снова села подальше от Никиты, который окончательно паник и только время от времени бросал на нее печальные виноватые взгляды. Широкое бетонное шоссе, по которому мчался фургон, протянулось через коричнево-бурую степь, покрытую жестким кустарником, тонкой и травой и кактусами. Пейзаж за окном наводил на мысли о койотах, гремучих змеях и коровьих черепахах, выбеленных солнцем и отполированных ветром. Лишь иногда на горизонте виднелся одинокий ветряк или нефтяной насос, монотонно кивавший, вытянутой стальной башкой. Движение было достаточно оживленным. Среди легковых автомобилей и грузовых трейлеров часто попадались большие дома на колесах, за рулем которых сидели мужчины в ковбойских шляпах и солнцезащитных очках. В таких фургонах, оборудованных всем необходимым, американцы путешествовали по стране, а некоторые и вовсе жили, кочуя от одного кемпинга к другому, подобно цыганам. Варвара подумала, что в этом есть своя романтика, сходная с ее собственным образом жизни. «А ты слышал историю об убийце с крюком вместо руки?» — внезапно спросил Анатолий Викторович, поворачиваясь к Никите. «Кажется, это произошло где-то здесь, в пустыне». «Ну вот, докатились до бойскаутских страшилок», — подумала Варвара, и чтобы не слушать бред, которым дядя Толя собрался пичкать молодого оператора, надела наушники и включила музыку — подборку популярных песен в стиле кантри. Розуэлл находился в штате Нью-Мексико, примерно в 270 километрах от Эль-Пасо. Путь был неблизкий, и спустя час Федор Иванович свернул на заправку, при которой находился магазин, душевые для дальнобойщиков и несколько торговых автоматов. Пока водитель заправлял бак, остальные члены команды разбрелись кто куда. Было жарко, Небо напоминало раскаленный абажур из синего с белыми прожилками облаков стекла, а любая хромированная деталь на проезжавших мимо автомобилях сверкала так, что глазам становилось больно. Варвара направилась к автомату, торговавшему маленькими бутылочками с Кока-Колой. Пока она рылась в кошельке в поисках мелочи, к ней неслышно подкрался Никита. «Круто здесь, да?» Спросил он, как бы между прочим. «Видела эти нефтяные вышки? Знаешь, на что они похожи? На шагающие машины из Звездных войн?» Звездные войны снимались в Сахаре, а не здесь», — проворчала Варвара, бывавшая в Африке и видевшая места, где Джордж Лукас снимал свою сагу. «Мне Техас больше старые вестерны напоминает». «Да, конечно, мне тоже», — быстро согласился Никита слушай а можно я рядом с тобой сяду нам же есть что обсудить съемки там сценарий варвара не торопясь убрала кошелек повернулась к никите и посмотрела ему прямо в глаза вот что хватит мельтешить ты думаешь что исправишь положение если будешь мне надоедать оператор неопределенно пожал плечами не исправишь ты меня очень сильно подвел и я на тебя злюсь И разговаривать не хочу. Что мне сделать, чтобы ты меня простила? спросил Никита. Нормально делай свою работу, тогда будет видно. И не путайся под ногами. Надоел. С этими словами Варвара развернулась и быстрым шагом направилась к фургону. Тебе взять колу, крикнул Никита ей вслед. Спасибо, обойдусь, отозвалась Варвара. Фургон продолжил путь и вскоре за окном промелькнула зеленая табличка с надписью «Welcome to New Mexico». Съемочная бригада пересекла границу Штатов и теперь направлялась к Розуэллу. Шумное бетонное покрытие сменилось приятно шелестящим под колесами асфальтом. Чаще стали появляться холмы и коричневые, похожие на обломки костей скалы. А в остальном пейзаж за окном не слишком поменялся. Все те же кактусы, чахлые юбки и тонкая выжимная солнцем трава. Варвара откинулась на спинку кресла и вскоре задремала, убаюканная урчанием мотора и шумом колес. На этот раз она не увидела цирк, полный чудовищ и странных существ. Во сне она продолжала ехать в фургоне, но только пассажиров в нем стало больше. В конце салона, там, где проход, занимали кофры, сидели два призрака, оба высокие и бледные. Их лица медленно оплывали, черты смазывались и растягивались, словно кто-то посадил в фургон пару восковых кукол, которые плавились под воздействием жары. Девушка сначала заметила их в зеркало заднего вида, а когда оглянулась, там уже никого не было. Только воздух над сиденьями странно колебался, как бывает над разогретой металлической крышей. Варваре стало страшно, она попыталась встать и резко проснулась. Фургон катил по улице американского городка, на первый взгляд, довольно провинциального. Справа и слева мелькали какие-то магазинчики и забегаловки. Варвара, еще не полностью отошедшая от сна, с туповатым видом уставилась на компанию инопланетян, как ни в чем не бывало идущих по улице. Большие грушевидные головы, выпуклые темные глаза, рты щелочки. «Фестиваль НЛО», — сообразила девушка. Это был Розуэлл, а инопланетяне, мимо которых проехал фургон, были просто людьми в масках, туристами, приехавшими на фестиваль выдохнув девушка отвернулась от окна и ее взгляд упал на зеркало заднего обзора в нем отражался салон члены съемочной команды никита фотографировавший на телефон улицы розуэлла и никаких признаков с восковыми лицами на всякий случай варвара оглянулась, но задние сиденья пустовали и воздух над ними не колебался. Хоть бы раз, что нормальное, приснилась, пробормотала она, потирая пульсирующие виски. Отель Вестерн Инн, в котором должна была разместиться съемочная бригада, находился в трех километрах от центра Розуэлла. Здесь неподалеку находится Военный институт и музей НЛО, если кому интересно, сообщила Елена Павловна. А бары там есть? поинтересовался дядя Толя, многозначительно косясь на Олега. Или хотя бы круглосуточные магазины. «С пивом», — уточнил звукооператор. Приятели похихикали, пихая друг друга локтями, а Елена Павловна презрительно поджала губы. Фургон миновал желто-синюю вывеску с названием отеля, установленную на двух столбах, и свернул на стоянку. Старинный шрифт, который был выбран для вывески, вызывал ассоциации с Диким Западом, а у входа в офис располагалась грубая деревянная статуя индейца в головном уборе из перьев. Елена Павловна собрала загранпаспорта и скрылась за дверью. Пока менеджер отеля регистрировал новых постояльцев, мужчины занялись разгрузкой аппаратуры, а Варвара прошлась туда-сюда по стоянке. Отель был двухзвездочный и расположился в нескольких одноэтажных зданиях-коробках песочного цвета, притулившихся одно к другому, как домики в вестернах. В целом, Вестерн-Инн имел форму подковы с автомобильной стоянкой и небольшим искусственным озером в центре. Здесь не было общих коридоров. Чтобы сходить друг к другу в гости, нужно было выйти на улицу и постучать в соседнюю дверь. «Вот и прекрасно», — подумала Варвара. «Никаких коридоров и никаких призраков в ботинках. Можно спать спокойно». Сказать по правде, сейчас Варвара уже не была уверена, что видела привидение. Это мог быть сон, результат усталости и стресса. Она слышала, что некоторые солдаты умеют спать, стоя на карауле, с открытыми глазами. Это происходит из-за переутомления, недостатка сна и повышенных физических нагрузок. Мозг просто отключается, пока тело продолжает работать. «Может, и со мной произошло что-то подобное?» — думала Варвара, и чем дальше, тем эта версия казалась правдоподобней. Елена Павловна вышла из офиса, вернула подопечным паспорта и раздала ключи. «На этот раз Варваре повезло». Ее поселили в одноместном номере. Чаще ей приходилось делить комнату со второй женщиной в команде, то есть с самой Еленой Павловной. Радуясь, что сможет занимать ванную, сколько заблагорассудится, девушка вытащила чемодан из фургона и покатила его через стоянку, высматривая нужный номер на двери. Никита появился как из-под земли, с дорожной сумкой в одной руке и камерой в другой. «Тебе тяжело?» — спросил он. «Давай я помогу донести». «Ты видишь, чемодан на колёсиках», — сказала Варвара, растягивая слова так, словно разговаривала со слабоумным. «Поэтому мне не тяжело». «А какие у нас планы?» Это хотя бы был вопрос по делу. Варвара посмотрела на часы. Стрелки показывали 16.00, аппарат «Инопланетян» начинался в семь. В половину восьмого, когда стемнеет, по улицам двинутся платформы. Отдыхаем, переодеваемся, через час выезжаем на место. «Мы сегодня снимаем?» — удивился Никита. «Вот так сразу?» «Да. А тебя что-то не устраивает?» «Не, все супер!» — поспешил заверить ее Никита. «Я просто спросил. Ты же мне ничего не рассказываешь». Варвара презрительно фыркнула и ускорила шаг желая поскорее оказаться в своем номере и принять душ. Поездка от отеля до центра города заняла несколько минут и не произвела на Варвару особого впечатления. Вдоль широких улиц, основательно прожаренных солнцем, выстроились одноэтажные, без изысков и архитектурных излишеств здания. Немногочисленные деревья производили жалкое впечатление. Постройки не теснились одна к другой, как в Европе, а стояли друг от друга на весьма приличном расстоянии, из-за чего городок просматривался сразу во всех направлениях. Если не считать вывесок на все лады обыгрывавших тему инопланетян и летающих тарелок, глазу было не за что зацепиться. Варвара даже мусора не заметила, как будто тот сам по себе испарялся, едва коснувшись земли. Человеку, страдающему агорафобией, боязнью открытого пространства, было бы здесь крайне неуютно. «Вот это фестиваль!» — восхищался Никита, глядя по сторонам. «Сколько народа! С ума сойти!» Варвара лишь пожимала плечами. Да, людей на улицах было много, но виной тому был знаменитый фестиваль НЛО, на который съезжались туристы со всего света. При этом сам легендарный Розуэлл напоминал большую деревню, а скорее декорацию деревни, построенную для какого-нибудь фильма и оттого неестественно стерильную. Казалось, вот сейчас режиссер скомандует «Стоп, снято!» и наряженные в инопланетян статисты стремительно покинут улицы. город декорации опустеет, и только синее раскаленное небо Нью-Мексико Будет взирать на безлюдные улицы и брошенные дома-коробки. Таксист высадил Варвару и Никиту на пересечении Южной и Северной Мейн-стрит, в двух шагах от музея НЛО. Перекресток оказался на удивление оживленным. Куда ни глянь, всюду были ряженые. Некоторые участники действа подошли к вопросу серьезно, вырядившись в бутафорские скафандры надев резиновые маски или сделав сложный грим. А кто-то просто нацепил рожки антенны и вымазал лицо зеленой краской. Так, наверное, мог бы выглядеть Хэллоуин где-нибудь на Марсе. «Сколько здесь всяких инопланетян!» — поразился Никита. «Может, и нам надо было как-нибудь нарядиться? Смотри, у них собака в костюме пришельца. Клево!» «Да-да» пробормотала Варвара, даже не глянув в сторону, куда указывал оператор. «Я думаю начать снимать возле музея НЛО. Сможешь взять так, чтобы было видно вывеску?» «Конечно». Никита засуетился, вытаскивая камеру и готовя ее к работе. «И пусть в кадр попадают прохожие, особенно те, что в костюмах», сказала Варвара, цепляя на ворот футболки микрофон-петличку это оживит картинку. Хорошо. Девушка придирчиво изучила свое отражение в зеркальце, поправила прическу, убедилась, что в зубах ничего не застряло и смахнула с плеча малозаметную пылинку. В этот раз на ней были кроссовки, джинсовые шорты и футболка свободного покроя с надписью «Уфо», купленная специально для съемок. Вообще-то Варвара предпочитала обтягивающие футболки, которые выгодно подчеркивали фигуру, но только не в такую жару. Появиться в кадре с пятнами пота на подмышках — такое бы ей и в страшном сне не привиделось. «Ну что, мы готовы?» — спросила она, убирая зеркало в сумочку. Никита показал поднятый вверх большой палец. «Тогда поехали». Варвара выдержала двухсекундную паузу и закричала, приветствуя зрителей канала «Улыбнись». «Привет, друзья! С вами дневники крутой путешественницы, и я Варвара Шум. Как вы думаете, куда меня занесло на этот раз?» «Это Америка, жаркий пустынный штат Нью-Мексико. И я оказалась здесь не случайно, ведь сегодня, 2 июля, уфологи всего мира отмечают Международный день НЛО, Варвару указала на вывеску музея, над которой красовалось объемное изображение летающей тарелки. Если кто не в курсе, уфологи — это люди, которые без ума от инопланетян. И дату для своего праздника они выбрали не случайно. В 1947 году, в июле, здесь, неподалеку от городка Розуэлл, рухнула летающая тарелка с пришельцами. Американские военные, конечно же, засекретили все материалы, а людям сказали, что это была никакая не тарелка, а обычный аэростат, вот как. «Но мы-то с вами знаем», — Варвара многозначительно подмигнула зрителям, «что истина где-то рядом». «Всё снято». «Истина где-то рядом Все снято истина где то рядом это же фраза из секретных материалов», — уточнил Никита, опуская камеру. «Ну да» пожала плечами Варвара. «А что?» «А ты уверена, что зрители поймут? Это старый сериал, а мы для детей и подростков снимаем». «Тебе сколько лет?» «Пятнадцать». «Вот именно. А ты же понял?» Варвара недовольно надулась. На самом деле Никита был прав. Работая над сценарием, прежде всего следовало учитывать целевую аудиторию передачи. Отец сказал бы ей то же самое. «Я не настаиваю», — сказал Никита. «Тебе виднее». «Да нет, все верно», — отозвалась Варвара. «Давай сделаем еще один дубль». Отсняв начало сюжета, Варвара и Никита направились к билетным кассам. Вход в музей стоил пять долларов, и девушка заплатила за двоих, воспользовавшись специальной картой, выданной ей телеканалом. Никаких ограничений по видео и фотосъемке в музее НЛО не имелось. Снимай, сколько влезет. Варвару это несколько удивило, но оказавшись внутри, она поняла, что весь музей, по сути, являлся одной большой фотозоной. Съемочная команда прошлась по залам и остановилась возле объемных диарам. Будем снимать тут, решила Варвара. Как освещение, «Пойдет», — сказал Никита, включая камеру. В кусках хуже было. Музей сегодня работал в режиме аншлага. Посетители толкались возле витрин и диорам, стремясь не столько разглядеть экспонаты, сколько сделать фото или селфи на телефоны. Варваре пришлось потрудиться, чтобы освободить немного пространства для съемки. Сверепо зыркнув на парня, который то и дело лез в кадр со своим планшетом, Она повернулась к камере и весело произнесла. «Мы с вами находимся в удивительном месте. Это музей, где собраны доказательства существования НЛО. Если вам интересно посмотреть на обломки летающих тарелок или сделать пару снимков с почти настоящими инопланетянами, то вы по адресу». Ведущая отступила в сторону, чтобы Никита снял экспонаты. За ограничительным шнуром На каталке лежал зеленый человечек с большой головой, тоненькими конечностями и вскрытым брюхом. Над ним склонился манекен хирург со скальпелем в руке. Рядом стоял еще один манекен в пальто и шляпе, по всей видимости, секретный агент. Вот так выглядело или могло выглядеть вскрытие инопланетянина, прокомментировала Варвара. Ох и не повезло этим ребятам! если их тарелка действительно разбилась где-то неподалеку. На самом деле музей не произвел на Варвару ровно никакого впечатления. Это был уровень разъездного шапито, где простакам показывают мумию-русалки, сшитую из дохлой обезьяны и засушенного рыбьего хвоста, дикого мальчика, выращенного гиенами и прочие сомнительные чудеса. Ничего инопланетного и загадочного она не увидела, лишь размытые черно-белые фотографии резиновых пришельцев, плод воображения скульпторов и многочисленные зоны, устроенные специально, чтобы туристы могли в волю пофотографироваться. Последней каплей стала инсталляция в виде уличного туалета на двух пользователей, одним из которых был игрушечный зеленый человечек. Любой желающий мог взять газету, присесть рядом и сделать вид, что справляет свои дела по соседству с пришельцем. «Давай сфоткаемся», — предложил Никита. «Прикольно. Ты издеваешься? Идем отсюда». Варвара и Никита покинули музей. Пока они снимали в помещении, жара немного спала, а зевак на улицах прибавилась. Полицейские следили, чтобы люди не выходили на проезжую часть, по которой вскоре двинутся платформы, а туристы ждали, когда начнется парад. Некоторые даже взбирались на фонарные столбы, плафоны которых, кто бы сомневался, имели грушевидную форму и нарисованные миндалевидные глаза, как у инопланетян. Нам нужно место, откуда будет хорошо видно, сказала Варвара, оглядевшись. Пошли поищем. Варвары и Никита миновали несколько кварталов, но подходящие точки так и не отыскали. Главную улицу запрудили взрослые и дети с фотоаппаратами, рожками мороженого и воздушными шариками в виде НЛО. У обочины, откуда открывался самый хороший вид на проезжую часть, было не протолкнуться. Отец предупреждал Варвару, что снимать массовые праздники и фестивали не так просто. И теперь она убедилась в этом на собственном опыте. «Отсюда одни затылки видно», — сказал Никита. «Да, нам пространство нужно», — согласилась Варвар. «Дай подумать». Она огляделась, посмотрела на людей, возгромоздившихся на фонарные столбы, и подумала, что самые лучшие кадры получились бы откуда-нибудь сверху, например, из окна или... «Я знаю, откуда мы будем снимать», — сказала Варвара. идем ка Она схватила Никиту под локоть и потащила мимо кафешек, сувенирных лавок и магазинчиков. Каждый раз, минуя разделяющие соседние здания проулок, она замедляла шаг и внимательно разглядывала стены, окна и подъездные дорожки. «Что мы ищем?» — спросил Никита. «Не знаю. Наверное, пожарную лестницу». Пойму, когда увижу. Ты хочешь снимать с крыши? Да. Рискованно, — произнес оператор. За такое можно и в полицию загреметь. Не, вряд ли. Скорее, кто-нибудь нас из ружья застрелит. Это же Америка. Здесь народ свою частную собственность с оружием защищает. Ты шутишь. А вот и не шучу. Ты что, голливудские фильмы никогда не смотрел? Там все время... Варвара резко остановилась, замолчав на полуслове, так что Никита едва не налетел на нее сзади. «Смотри, это случайно не наш фургон?» Возле магазина, торговавшего коллекционными CD и винилом, располагалась небольшая стоянка, и там Варвара увидела серый микроавтобус «Форд», арендованный их съемочной бригадой в Эль-Пасо. Она бы, скорее всего, не узнала автомобиль, Мало ли серых фордов разъезжало по дорогам Америки, если бы не яркая наклейка на бампере с очертаниями штата Техас и надписью Texas Эдишн». «Кажется, наш», — пожал плечами Никита. «А что, они тоже приехали парад снимать?» «Да вроде не собирались. Давай узнаем». Окно со стороны водителя было опущено. Варвара заглянула в автомобиль и увидела Федора Ивановича. Он сидел, положив руки на руль и смотрел прямо перед собой, сквозь лобовое стекло. «Здравствуйте», — сказала Варвара, — «вы тоже на фестиваль приехали?» Пожилой водитель никак не отреагировал, продолжая созерцать бесконечный людской поток, текущий по Мейн-стрит. «Эй, здравствуйте!» Варвара просунула руку в окно и слегка толкнула Федора Ивановича в плечо. Тот медленно повернул голову, скользнув по девушке пустым, расфокусированным взглядом. Варвару словно током ударила. Несколько дней назад она уже видела что-то похожее в музее, на развалинах индейской крепости. Зомби-охранники вели себя так же, как сейчас водитель. Что вы здесь делаете? Осторожно спросила Варвара. Вы папу привезли? Я э груз я привез протянул водитель какой еще груз а я не помню мне сказали тут подождать вот я и жду варвара отстранилась от окна голова у нее шла кругом ну что там спросил никита ничего пробормотала девушка и обошла фургон задняя дверь была распахнута что само по себе выглядело странно а салон пуст если под грузом федор иванович подразумевал телевизионную аппаратуру то ее уже кто то унес а где тогда кофры запасные провода чехол от камеры подумала варвара если бы дядя толя сейчас снимал фестиваль он бы оставил все ненужное в машине Захлопнув дверь, Варвара снова обошла фургон и остановилась возле кабины. Федор Иванович сидел в той же позе, что и раньше. Руки на руле, взгляд устремлен в пустоту, ремень безопасности застегнут. Он выглядел как манекен во время краш-теста, неподвижный и равнодушный к тому, что сейчас машина врежется в бетонную стену или другой автомобиль. Со всеми в команде, кроме главного редактора, у Федора Ивановича сложились приятельские отношения. Даже Варвара, которую бесила его неграмотная речь и деревенские манеры, испытывала к водителю симпатию. Это был обычный русский мужик, беззлобный, совестливый и привыкший к труду. Дядя Толя однажды сказал, «Федя у нас простой, как три копейки», и был абсолютно прав. Федора Ивановича отличали седые, коротко стриженные волосы, обветренное лицо и живые глаза, окруженные сеточкой морщин. Вот только сейчас они как будто подернулись пеленой. Как вы себя чувствуете? Спросила Варвара, пытаясь разглядеть на лице водителя признаки инсульта. Она помнила симптомы и знала, что с пожилыми людьми такое иногда случалось. Голова не болит. Все хорошо. Бесцветным голосом произнес Федор Иванович. Ничего не болит. Мышцы лица у него не оплыли и не перекосились, как бывает при инсульте. И говорил он отчетливо, только слегка заторможенно. Обычно бодрый и веселый, сейчас Федор Иванович выглядел как человек, переживший глубокое потрясение, шок. У варвары даже мелькнула мысль. А может его в очередной раз? отшила Елена Павловна. Она могла быть жесткой, особенно когда водитель забывался и начинал слишком докучать ей своими ухаживаниями. Наверняка так и было. Варвара глянула на часы. Скоро стемнеет, и начнется парад, а они так и не нашли точку, откуда будут снимать. «Вообще чужие любовные дела нас не касаются», — решила она. Если дело в Елене Павловне, а не в инсульте, сам отойдет. Ну, тогда до свидания, протянула Варвара. Я бы осталась, но нам сегодня еще работать. Не дождавшись ответа, она отстранилась от окна. Что-то не так? спросил Никита. Все в порядке, сказала Варвара. Забудь. Время поджимало. Отмахав еще два квартала, Съемочная бригада остановилась между магазином комиксов, дверь которого украшала наклейка "Элианс are not allowed». Инопланетянам вход воспрещен. И двухэтажным зданием, в котором расположился сабвей. Между соседними постройками не было ничего, кроме выгоревшей на солнце травы. На крышу ресторана вела металлическая пожарная лестница с двумя пролетами и единственной площадкой посередине. Вот это нам подойдет, сказала Варвара. Только надо придумать, как туда забраться. Дело в том, что лестница начиналась приблизительно в двух метрах над землей. Мера необходимая, чтобы на крышу не лазили подростки. И, разумеется, иностранные тележурналисты, желающие снять парад инопланетян. «Я так высоко не прыгну», — заметил Никита, — «тем более с камерой». «Тогда используем это», — сказала Варвара, указав куда-то в конец проулка. Это был тупик, упиравшийся в кирпичную стену, вдоль которой стояли контейнеры для отходов. «Это ты о баках, что ли?» «Конечно, о чем же еще?» Проулок не был отгорожен забором, а значит, ходить по нему не запрещалось. Варвара покинула главную улицу и двинулась вдоль боковой стены Сабвея с таким видом, словно имела на это полное право. Никита последовал за ней. Варвара опасалась, что возле черного хода в ресторан будет кто-нибудь околачиваться. Грузчики, курьеры, работники кухни, решившие перекурить. Но заглянув за угол, Увидела лишь пустой дворик, над которым витал слабый запах объедков, залежавшихся на солнце. Недолго думая, Варвара раскидала ногами пластиковые мешки с мусором и добралась до бака. «Надо перетащить его», — распорядилась девушка. «Быстрее, пока нас не заметили». Бак был пластмассовый, с крышкой и двумя колесиками по бокам. Наклонив, его можно было перекатить с места на место. «Неудивительно, что в Америке к русским относятся с подозрением», бормотал Никита, толкая контейнер к пожарной лестнице. «Не успели приехать, а уже зачем-то сперли мусорный бак». Варвара и Никита благополучно передвинули бак и установили его под лестницей. Никто не обратил на них внимания, никто не окликнул. «Так, я первая полезу», — сказала Варвара. Пока она взбиралась на крышку контейнера, откуда-то издалека послышалась музыка, духовой оркестр. Девушка глянула на часы, без пяти-семь, надо поторапливаться. Она схватилась за ступеньку, подтянулась и через секунду уже стояла на лестнице. «Давай сюда камеру», — сказала она, подавая руку. «Осторожно, не урони». Камера была благополучно поднята, а следом на пролет взобрался и сам оператор. Стараясь, чтобы металлические ступеньки не слишком грохотали под ногами, Варвара и Никита прокрались на крышу ресторана. Это была плоская площадка, над которой поднимался запах разогретого рубероида. Там и тут по крыше были разбросаны наружные блоки вытяжек и сплит-систем а по периметру шел невысокий кирпичный бортик, с обратной стороны которого крепилась вывеска. Девушка подошла к фасаду и глянула вниз. Вся улица была как на ладони. Лучшего места для съемки не придумаешь. «Ну как?» — поинтересовался Никита. «То, что надо». Варвара села на бортик и начала поправлять прическу, слегка растрепавшуюся во время похищения мусорного контейнера. «Готовь камеру, будем снимать». Звуки медных духовых неслись над крышами, становясь все громче. Варвара узнала имперский марш, музыкальную тему из фильма «Звездные войны». «Я готов», — сообщил Никита. «Отлично, тогда поехали». Варвара несколько секунд собиралась с мыслями и, наконец, заговорила. «Если зеленые человечки действительно наблюдают за нами со своих тарелок, Сейчас мы стали к ним немного ближе. Как видите, наша съемочная команда решила прогуляться по крышам Розуэлла, прямо под носом у злобных пришельцев. «Зачем так рисковать?» — спросите вы. «А затем, что сверху мы сможем как следует полюбоваться знаменитым парадом, который проходит в Розуэлле каждый год, в День уфолога». Музыка гремела уже где-то совсем близко. Барабан сыпал дробью. Трубы и тромбоны надрывно дребезжали, тубы ухали, как рассерженные филины. Варвара театральным жестом приложила ладонь к уху. «Слышите марш? По-моему, инопланетные захватчики уже близко». Никита приблизился к парапету и направил объектив вниз. Как раз в этот момент в поле зрения появились первые участники парада, духовой оркестр, переодетый в джедаев и штурмовиков. Медные раструбы, кулисы и клапаны сверкали в лучах закатного солнца, отливая красным. Само собой, первым шел Дарт Вейдер с длинным тромбоном на плече. «Ну как?» — поинтересовалась Варвара. «По-моему, отлично», — сказал Никита, вращая объектив. «Ладно, заканчивай. Пока что лучше не маячите у всех на виду, а то действительно в полицию загремим. Поснимаем, когда стемнеет». Варвара и Никита расположились прямо на крыше, в тени большой металлической вытяжки. Горячее солнце пустыни медленно опускалось за горизонт, и все тени вытянулись, расчертив крышу длинными полосами. Никита достал из чехла две банки колы и протянул одну Варваре. Девушка смерила оператора прохладным взглядом, но отказываться не стала. Некоторое время они молча пили газировку и слушали музыку, доносившуюся снизу. «А вот бы инопланетяне реально прилетели, прямо сегодня!» — внезапно произнес Никита. «Спустились на тарелки прямо во время парада. Представляешь, какой переполох бы начался! А мы бы могли снять сенсационный сюжет!» «Ага», — кивнула Варвара, — «но только все равно они не прилетят». Так что не видать нам Пуллицеровской премии. — Кто его знает? — сказал Никита. — Может, когда-нибудь и прилетят? Католическая церковь, например, считает, что вера в Бога не противоречит вере в пришельцев. — Серьезно? — удивилась Варвара. — Да. Католики считают, что если Вселенная — это Божий замысел, то ничего не мешает Богу заселить другие планеты, кроме нашей. Варвара подумала о Чарльзе Дарвине с его теорией эволюции, но вслух ничего не сказала. В вопросах религии она была осторожна. Полтергейст она видела своими глазами, призраков и ведьм тоже, а вот все, что касалось божественной сферы, представлялось ей слишком сложным и далеким от повседневных реалий. Ведущая дневников крутой путешественницы не привыкла принимать что-то на веру, Как настоящие журналистки, ей прежде всего нужны были доказательства и факты. Папа Франциск, например, считает, что инопланетяне существуют, продолжал разглагольствовать оператор. Он много раз говорил об этом в своих проповедях. Я думаю, римский папа не стал бы просто так болтать. Ты что, католик? напрямую спросила варвара. Откуда ты все это знаешь? Ну, я учился в католической школе, пока мы жили в Польше, протянул Никита и, под испытующим взглядом, ведущий добавил. Папа настоял, чтобы я прошел конфирмацию. Мне тогда 10 лет было. Он был очень категоричен в таких вопросах. Варвара понятия не имела, что такое конфирмация, но зато прекрасно знала, что значит категоричен. В том, как Никита держался, как говорил, Чувствовалось хорошее воспитание. А если точнее, он был похож на человека, которого воспитывали в строгости. Возможно, такой отпечаток на него наложила католическая школа. Но Варвара подозревала, что главную роль здесь все-таки сыграл отец. «Ты говорил, твой папа был реставратором?» спросила Варвара, пытаясь вспомнить, о чем они говорили во время первой встречи в самолете «Москва-Париж». «Да, он восстанавливал старинные фрески, был специалистом по этой части», — сказал Никита. «Это из-за его работы мы переехали в Польшу». «А сейчас что?» «Ничего, он умер, когда мне было одиннадцать, сорвался со строительных лесов». «Извини», — произнесла Варвара, действительно чувствуя некоторую неловкость. «Да ничего», — пожал плечами Никита. «Это судьба, ничего не поделаешь. Если бы мы с мамой не вернулись в Россию, я бы не устроился на телевидение, и мы бы не познакомились». Варвара заюрзала на месте, не зная, как на такое реагировать. Тем временем солнце скользнуло за горизонт, и на Розуэлл опустились сумерки. Музыка стала громче, уличные фонари и огни прожекторов высветили фасады зданий. И только плоские крыши оставались в тени. Сотни черных квадратов Малевича, обращенные к такому же черному небу. «Пора», — решила Варвара. «Поснимаем парад, а потом пойдем брать интервью». Операторы-ведущие устроились на парапете, уже не опасаясь, что их кто-то увидит. Открывали праздничное шествие фанаты косплея, танцоры и музыканты, переодетые в инопланетян. Но это был всего-навсего разогрев. Все ждали, когда на Мейн-стрит появятся передвижные платформы. На тротуаре было тесно, как в метро в час пик, и Варвара похвалила себя за находчивость. «Не у всех же есть квадрокоптер», — думала она, глядя на марширующих внизу зеленых человечков. Кому-то приходится так выкручиваться. И вот на улице появилась первая платформа. Летающая тарелка — мигающие разноцветными огнями. Наверху в углублении стояли три инопланетянина в серебристых скафандрах и полукруглых прозрачных шлемах с антеннами. Они махали руками, приветствуя гостей фестиваля. Оттуда, с крыши, не было видно колес платформы, и казалось, что тарелка медленно и торжественно скользит над улицей. «Снимай, снимай», — сказала Варвара, Хотя Никита и так не отрывался от вида искателя. Тарелка и трое пришельцев проплыли мимо, купаясь во вспышках фотоаппаратов, а в начале улицы показалась следующая платформа. Она представляла собой вулкан, в жерле которого мерцало багровое зарево. Идущие по кратеру трещины пульсировали кроваво-красным, как вздувшиеся вены. На склонах вулкана танцевали неповоротливые каменные големы, поднимая ноги, топая и протягивая руки к небу. Хотя сам вулкан был, скорее всего, из папье-маше или раскрашенной монтажной пены, а вместо лавы в его жерле светились лампочки, выглядел он как настоящий. Да и костюмы каменных инопланетян были выше всяких похвал. Глядя на них, Варвара видела существ из булыжников и застывшей лавы, а не просто ряженых. Девушка мысленно поставила создателям вулкана высший бал. Третья платформа являлась реконструкцией высадки на Луну. Плоскую площадку покрывал серо-коричневый каменистый грунт, на который в далеком 69-м году опустился лунный модуль корабля «Аполлон». Макет модуля — по мнению Варвара, весьма правдоподобный, возвышался в центре платформы, а рядом с ним, опираясь на американский флаг, стоял человек в скафандре. «Сними Нила Армстронга», — распорядилась Варвара. «Это кто еще?» «Первый человек, высадившийся на Луну, разумеется. Вон он, с флагом стоит». «И откуда ты это знаешь?» — удивился Никита пожил бы ты с отцом-журналистом, который помешан на пришельцах, еще не такое бы выучил, сказала Варвара. За платформой с лунным модулем маршировал очередной духовой оркестр. Полсотни подростков с трубами, тромбонами, кларнетами и саксофонами. Школьную форму, бордовые пиджаки, клетчатые мини-юбки, брюки со стрелками, дополняли ободки с антенными пружинками. Джазовая мелодия, которую исполнял оркестр, показалась Варваре знакомой. Она быстро вытащила телефон и включила «Шазам». Приложение сообщило, что это песня Фрэнка Синатры «Fly me to the moon», то есть и здесь не обошлось без космической тематики. Пока Варвара придумывала какую-нибудь шутку по поводу джаза и полетов на Луну, чтобы вставить ее в передачу, оркестр прошагал мимо. Махнув рукой на эту затею, девушка свернула приложение и убрала телефон в карман. Наконец, в поле зрения показалась четвертая платформа, выглядевшая куда скромнее предыдущих. На крыше микроавтобуса, который даже не потрудились задекорировать, было установлено некое подобие летающей тарелки из брезента или какой-то другой плотной ткани, натянутой на каркас из проволоки и реек. Диск светился изнутри рассеянным золотистым светом, подобно ночнику, а с двух сторон от него стояли два высоких человека в белом. «Это же они!» — воскликнул Никита. «Грабители из музея, там, на крыше фургона!» «Что?» — всполошилась Варвара. «Ты шутишь? Сама посмотри!» Оператор повернул видоискатель. И на экране девушка увидела их, грубиянов, которые отказались давать интервью, а потом вынесли из музея диск бога Инти. С крыши она бы не разглядела лиц, но камера приблизила изображение. «Это они», — произнесла Варвара. «Точно».